Глава 41. «Стать сильнее». Пошла вторая неделя после моего второго рождения. Впрочем, я давно уже не отмечаю дни черточками на стене. Успела сбиться со счета. И зачем давать кому-то повод зубоскалить о моем якобы отсталом происхождении и примитивной культуре? Шака починил на кухне цифровой календарь-табло. Теперь в маленьком окошечке сами собой ежедневно сменялись даты. Правда, не сразу разобралась с символами, обозначающими месяца. Но Пойтом мне все доступно объяснил. Я быстро выучила сианскую систему измерения времени. С зябликом мы особенно сблизились в эти дни. И если во время нашего общения в кухню заглядывал Джелла, Даже не думали прекращать разговор или отпрыгивать друг от друга, как ужаленные. Почему-то теперь Пойта не боялся открыто выражать свои теплые чувства ко мне, а я и прежде не скрывала симпатии к ошибке природы. Настало благодатное время для всех обитателей пасы. Джелла был благодушно спокоен и как центр нашей семейной ячейки задавал подобный тон остальным. Между нами установились дружеские отношения, которые не просто поддавались классификации. Похоже, он не солгал, говоря, что будет ждать моей инициативы и не станет настаивать на той близости, что мы уже успели испробовать. Меня все устраивало. Я хотела во всем разобраться, понять себя лучше. И его тоже. Ведь Джелло сказал, что я его часть. Мы много времени проводили вместе. И словно по негласной договоренности, почти не касались друг друга. Когда ложились в одну постель, Джелла часто оставался поверх одеяла. Ждал, пока я усну, и уходил к себе наверх или в подвал, где возобновил занятия резьбой по кости. Думаю, трудился над обещанной мне черепашкой. Иногда я просыпалась под утро от шороха у двери и скрипа кровати. Джелло старался бесшумно лечь рядом, осторожно касался губами моих волос и плеч, но скоро отодвигался. Это была томительная игра, но мы оба знали, Она не продлится долго. Первое время меня еще беспокоил сам факт присутствия яда в моем теле. Но силы быстро вернулись, а крохотная ранка на плече зажила и лишь изредка напоминала о себе легким покалыванием. Зато Чуга заверил, что теперь-то мне едва ли страшные отравления с животным токсином. Кто пережил укус разъяренного яса, становится невосприимчив ко всем известным ядам. Вот только немногие представители других рас могут похвастаться полученным иммунитетом. Гораздо больше тех, кто отправился к предкам. Насколько я поняла, ясы не придерживались никакой религии однако порой в их разговоре встречалось небрежное упоминание о Создателе и его многоликой спутнице. Гораздо крепче была вера в иной мир, куда уходят тени умерших родственников. Что-то вроде нашего Царствия Небесного или норвежской Вальгаллы. Только по версии ясов в их раю не было богов а всем управляли первопредки, древнейшие. Но откуда, собственно, появились сами Яссы, для меня оставалось загадкой. Так как ответы Чуга поражали туманностью, а Джелла не любил говорить на подобные темы. Приземленный Шакка верил только в силу своих мускулов и добрый обед, включая порцию гречительного напитка. Зато Пойта с любопытством собирал сведения о чужих небесах, интересовался и создателем Антарес, и прообразом крутобедрой богини в алтаре Гарша расспрашивал меня о верованиях землян. Пока я еще была слаба и много времени проводила на Софе в кухне. Пойта часто рассказывал о преданиях сеансов и яссов, а также других обитателей этой части Вселенной. А я жадно впитывала чужие завораживающие имена, старалась запомнить. Ум мой изнывал от безделья и был рад любой новой информации. А что касается тела... Когда мне стало лучше, я начала делать зарядку с ясцами во дворе. Кроме обычной ходьбы, занялась бегом. «Мне хотелось стать сильнее и выносливее». Эта мысль пришла в голову, еще когда Джилла принес меня в кухню и пытался кормить с ложечки, будто младенца. Отчего-то внимательные сочувственные взгляды остальной троицы вызвали смущение и досаду. «Да, он чуть меня не убил. Могла бы замкнуться в себе, возненавидеть» но скоро поняла, что страха и злости не осталось, а еще поразили слова Джелла о том, что нам нужно начать сначала. Он все понимал, уступал, и по намекам Пойта во время моего тяжелого сна страшно казнился, осознавая последствия своей нестершенности. Только немного уязвляет мысль, что истинные яски – Его укус не причинил бы особого вреда. Теперь и мне не причинит, но лучше обойтись без экспериментов. И все равно женщины-змеиной расы смелые, крепкие, ловкие. Я хочу доказать королю, что способна на большее, даже при всей своей кажущейся хрупкости и уязвимости. «Я хочу доказать им всем, что могу стать сильнее». Чуга, мой настрой пришелся по душе. Еще бы! Ящерка Сдейкос пытается научиться ходить. Может, удастся сотворить из нее хоть какое-то подобие достойного существа. Сейчас, когда миновали напасти снаружи и изнутри базы, у нас воцарилась некая идиллия. Благодаря упорству и железной воле Чингачгука дни пошли по четкому расписанию, в котором много времени отводилось на физические тренировки и заготовку запасов на холодное время года. О запасах стоит подробнее пояснить. Во-первых, обоняние меня немного подвело. Тот знакомый дух жареных семян исходил от скворчащих в собственном соке личинок подземных жуков. Кто-то из местных бродяг обнаружил их гнездо и накопал после дождя целую армейскую каску. Похоже, изгой знал о пристрастиях нашего министра, потому сразу же приволок ценную находку на базу. А вот я так и не решилась даже карту поднести толстопузое создание, чем вызвала пару ехидных замечаний Чуга с вожделением взиравшего на личный деликатес. Скажу прямо, личинок ели все, кроме меня. Шакка закатывал глаза и делал вид, что не существует пищи вкуснее. Пойта виновато морщился, острой палочкой протыкая самую жирненькую завитушку кремового цвета, Подгоревшие лапки звонко похрустывали на зубах. Когда к блюду тепленьких ароматных личинок потянулся Джелла, я отвернулась к окну. Меня не могло соблазнить даже деликатное предложение короля. «Закрой глаза и представь, что кладешь на язык кусочек птичьего бедрышка, только еще мягче и нежнее». А чуга с набитым ртом вслух предположил, что мне может гораздо больше понравиться подсушенная над раскаленными камнями саранча. Я вспомнила земные чипсы и вежливо согласилась. Тогда воодушевленный змей продолжил. Скоро у кормушки состоится большой базар, где чудной жратвы будет много. Изгои вытащат все барахло, что насобирали за лето, устроят обмен, тушь, подготовят развлечения. По традиции последних лет пройдут бои без правил до первой большой крови. Я с нетерпением ждут ежегодных летних торгов у Гарша. После некоторых раздумий Джелла согласился взять меня с собой. Похоже, поиски Ааринсдейкос власти уже прекратили решив, что спасительница Торсианина мертва. Итак, на цоте пройдут своеобразные народные гулянья с выпивкой, обжорством и мордобоем. Перед мрачным сезоном бури изгои хотят немного расслабиться. Как веско заметил Чуга, холодный период переживут далеко не все. Мне странно слышать, что после выматывающей жары и освежающих дождей, наступит пора лютых морозов и сильных ветров. Цота поистине планета контрастов, будто издевается над обездоленными поселенцами, проверяя их на прочность тела и духа. Еще я заметила, что, говоря о будущей зиме, яссы хмурятся и сжимают кулаки». Даже их начинает терзать смутное беспокойство от предчувствия надвигающейся тьмы. Ледяные метели накроют здешние равнины до самых небес. Свет звезды Антарес не достигнет поверхности Цоты. Мрак, холод и хаос. Изгои попрячутся в норы и прочие подземные убежища. Останки сианских бункеров. Даже гарш — закроет свою харчевню, забаррикадируется изнутри. Неужели все реально будет так жутко? Или яссы нарочно стараются меня напугать? Особенно Шака, который в эти дни подчеркнуто вежлив со мной и часто пытается завязать диалог. Отвечаю ему кратко и с холодком, без прежней подобострастной шутливости». Он чувствует некоторые перемены моего отношения. Похоже, его это огорчает. Но иначе я пока не могу. Легко прощая людей, сделавших мне больно, находя им сотни оправданий, я не забываю ничего и не скоро возвращаюсь к прежнему ритму общения, даже если это общение неизбежно, как в нашем случае. Спокойно жду окончания здешнего лета. Ведь я родилась там, где холода и снега царят не один, а все пять месяцев в году. Мне ли бояться ненастья в самом-то деле? Пару дней назад было интересно, будем ли мы отмечать здесь Новый год. Подумать только. Мой первый Новый год на Цотте. Пока живу на базе, ни разу не была свидетельницей каких-то семейных торжеств. А вчера Джело пояснил, что по сианскому летоисчислению год начинается в один из последних дней лета. То есть грядущие базарные дни — не только местный праздник урожая, а куда более значимое событие. Оттого бродяги и соберутся в кучу, чтобы хоть как-то почувствовать себя живыми и еще способными веселиться. Джелла внесет свою лепту. Раздача торфопасты пройдет накануне. Все должны насытиться и хоть немного отвлечься от тупого скотского существования. И я стараюсь не терять времени до зимы. Вместе с Пойта мы посадили в пластиковые ящики семена гиданца Фрайма. Самчуга наблюдал за этим процессом, делая важные замечания. Казалось, наши земляные работы разбудили в нем собственные воспоминания о зеленых зарослях яшнис. Старик так разволновался, что снизошел до долгого разговора с Пойта, конечно, о цветущей родине. Я слушала и запоминала, как будто мне еще предстоит, побывать на этой большой и красивой планете, сходной по климату с моей дорогой Землей.